А где книга записана при поддержке сайта Книга в ухе. Роберт Шекли. Попробуй докажи. Для вас читает мещариков Артём. Руки уже очень устали, но он снова поднял молоток и зубило. Осталось совсем немного высечь последние две-три буквы в твёрдом граните. Наконец он поставил последнюю точку и выпрямился, небрежно уронив инструменты на пол пещеры. Вытерев пот с грязного, заросшего щетиной лица, он с гордостью прочёл: "Я восстал из планетной грязи, ногой и беззащитный. Я стал изготавливать орудия труда. Я строил и разрушал, творил и уничтожал. Я создал нечто сильнее себя, и оно меня уничтожило".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 Он быстро уничтожил щетину на лице и сотворил чистые, выглаженные брюки и рубашку. Сбросив потрёпанную форму, он переоделся и уничтожил лохмотья. А напоследок сотворил расчёску и привёл в порядок спутанные волосы. Порядок. Можешь поворачиваться. Недурно, улыбнулась она, оглядев его от макушки до пяток. А должи-ка мне расчёску, ей, будь добр. Сделай мне платье.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 Он велел существу говорить, но из бесформенного рта вырывалось лишь бульканье. Он забыл про голосовые связки. Содрогнувшись, он уничтожил кошмарную уродлину. Не ея, а ни скульптор, признал он, и ни бог. Радо, что до тебя наконец дошло, но всё равно это не доказывает, что ты настоящий, упрямо повторил он. Я не знаю, какие штучки способны выкинуть моё подсознание. Сделай мне что-нибудь.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 Так вот. И я знаю, что я настоящий, и ты тоже. Что тебе ещё нужно? Он долго смотрел на неё, ощущая тепло её рук, прислушиваясь к дыханию и вдыхая аромат её волос и кожи, уникальный и неповторимый. Я тебе верю, медленно произнёс он. Я люблю тебя, как Как тебя зовут? Она на секунду задумалась. Хуан. Странно.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 «А разве я не женщина?» — улыбнулась она. А для вас читал Мещеряков Артем. Если вам понравилось, то поставьте лайк, нажмите на колокольчик и напишите комментарий. Это поможет продвигаться этому видео в Ютубе. Также я оставил ссылку на свой блог в Телеграме. Кому интересно мое творчество, добро пожаловать! Что ж, желаю вам добра и до новых встреч, друзья!